вращавшиеся друг против друга по концентрической орбите, выстрелили разрядом плазмы. Разряд был выпущен из внутренних слоев желтого двойника, и энергия его была чудовищна. Гигантский разряд превосходил планетарное тело блуждающей звезды и светился так же ярко, как и сама звезда. С трансфлексионной скоростью метнулся разряд сквозь пустоту, Гораздо быстрее, чем могла прореагировать или уклониться с его пути блуждающая звезда. Но разряд миновал ее и ударил в Молли Залдивар. За Даже на межпланетном расстоянии, теперь разделяющем их, блуждающая звезда уловила красный всплеск ужаса, выпущенный излучением Молли, когда она увидела летящее на нее кольцо золотого огня. «Помоги мне, монстр!» — крикнула она. Звезда не могла слышать слов, но содержание было понятно, и она поспешила на помощь. Она выбросила в направлении молли собственный поток ионов, соединяющих частицы трансфлексионных полей, создавая витками плазменный щит вокруг ловушки с лийта. Но щит оказался недостаточно мощным. Золотая рука аль-малика была сильнее. Она пробила защитную стену плазмы, образовав вокруг молли и слийта все огненных нитей потом унесла свою добычу в желто-голубому солнцу. Блуждающая звезда не могла помочь Молле. Но чувство, которое еще... она еще не научилась распознавать как дикую радость, пронизало плазменные матрицы звездного создания. Она звала меня. Она просила помощи. Если я не могу помочь ей, то все еще могу уничтожить белую звезду аль -Малик. Блуждающая звезда притормозила свой бег, испытывая свои силы, готовясь взять под контроль еще более могучие энергии, чем те, которыми она уже располагала. Она еще недостаточно сильна. Холодно расценила звезда свои возможности еще рано. Нужно стать сильнее. Планета была покрыта замерзшими газами, и под гранитной корой она еще не умерла. Полужидкие массы железа, и более тяжелых составляющих еще не растратили окончательно свой жар и радиоактивность. Из них блуждающая звезда стала поглощать энергию и тепло. Вдоль плазменных волноводов стреляли контролируемые молнии. Масса планетного тела была теперь для них не более, чем камень пращника оружие, снаряд, способный убить Аль-Малик. Блуждающая звезда Повышало напряжение тяговых полей до тех пор, пока не задымились раздавленные горные хребты, а снежные моря не начали кипеть. Глубины коры сотрясались от мощных землетрясений. В возрожденном небе планеты искрилось полярное сияние. Блуждающая звезда разгонялась, готовясь уничтожить вражеское солнце. Но Аль-Малик уже был готов к бою. Двойное солнце над ним снова ударило голубым огнем плазменного разряда. Огненная шпага пронзила все защитные поля, кипящие моря, пробила кору сейсмическими волнами. Блуждающая звезда хладнокровно подсчитала урон. «Большой, но не слишком. Я все еще могу победить, Аль-Малик». Лазменная змея свернулась кольцами, отошла, потом ударила еще еще раз. Она испещрила поверхность планеты огромными раскаленными кратерами, потрясла весь ее организм разрушающими волнами, так что даже сама блуждающая звезда испытала дикую боль. Но она не позволила уничтожить себя. Собрав последние резервы своей энергии, напрягая трансфлекционные поля, удерживая атомы распадающегося сомнира в неведомом кулаке, она отважно училась на ходу, пытаясь использовать энергию самого разрушающего разряда, бьющего золотой плазменной змеей. Молли зал Девара давно исчезли из ее поля восприятия, несмотря на чувствительность ее дистанционных зондов-рецепторов. Плазменная сеть унесла их какой-то из внутренних планет. На расстоянии многих астрономических единиц не осталось частиц материи больше молекулы, которая не была бы затянута блуждающей звездой или не испарилась бы превращенная в энергию. Блуждающая звезда уцелела и не была разрушена. Она упрямо двигалась вперед, чтобы нанести разящий удар по спокойно ожидающему ее белому солнцу. Она почувствовала, как гордится ее дикой бунтарской выходкой далекий направление.